«О, небо! Я сейчас звучала уже точно так же, как одна из них. Круг крови. А скоро я вообще заговорю рифмами. Послушай, любимая, у нас мало времени. Даже если не утверждают сейчас обратное, они будут пытаться втянуть тебя в их так называемую миссию. Ты нужна им, чтобы замкнуть круг и открыть тайну». «Что это за тайна, мама?» Мне казалось, что я уже тысячу раз задавала этот вопрос, а внутренне я его уже почти рычала. Я знаю об этом так же мало, как и другие. Я могу только строить предположение. Это нечто великое и придаст власть тому, кто сумеет этим воспользоваться. Но власть в руках не тех людей может быть опасна. Люси и Пауль считали, что поэтому тане лучше оставаться нераскрытой. Они из-за этого пожертвовали собой. «Это я уже поняла. Я только не могу понять, почему». Если некоторые мужчины там внутри, возможно, может быть движимы научным любопытством, то намерения других далеко не такие порядочные. Я знаю, что они не будут чураться ничего, чтобы только достичь цели. Ты никому не должна доверять, Гвиндолин. Никому!» – я вздохнула. Ничего из того, что она мне сказала, ни в коей мере не помогало мне. Перед садом послышался шум мотора и возле портала остановилась машина, хотя машины не должны были здесь ездить. «Пора, Грейс!» позвала снаружи ледиариста. Мама встала. «О, сегодня будет великолепный вечер. Ледяные взгляды Гленды наверняка заморозят ужин». «А почему акушерка уехала именно сегодня? И почему ты получила меня не в больнице?» «Они должны просто оставить бедную женщину в покое», сказала мама. «Грейс!» «Ну, иди наконец!» на Леди Ариста постучала по железной ограде кончиком своего зонта. «Мне кажется, ты заработаешь сегодня, нагоняй!» Сказала я. «У меня сердце разрывается, что я оставляю тебя одну!» «Я могла бы просто пойти с тобой домой!» Сказала я.